Глава 21 Очнулась я в больничной палате. Светло-лиловые стены, высокие потолки, большое окно, за которым ярко светило летнее солнце, кровать, какие-то приборы, наполняющие тишину мирным писком и вся неподвижная левая часть. Рука, плечо, часть туловища, даже нога. Все это я просто не чувствовала. С трудом повернув голову на мягкой подушке, увидела маму, которая сидела в мягком кресле светло-голубого цвета и читала книгу. Позвать ее удалось не сразу, язык плохо слушался, да и в горле пересохло так, что каждый произнесенный звук причинял боль, словно наждачкой по горлу провели. «Мам!» Хорошо она услышала. Быстро отложила книжку, вскочила и бросилась ко мне, тревожно заглядывая в глаза. «Кэрри!» Ее голос дрожал от волнения. Я слабо улыбнулась, пытаясь хоть как-то ее приободрить. Бедная, сложно представить, какой кошмар ей пришлось пережить. «Привет!» С каждым произнесенным словом говорить было все легче, но все равно неприятно. Да и левая сторона очень беспокоила. «Почему я не могу ее чувствовать? Разве это нормально?» «Болит, да. Подожди, я сейчас врача вызову». В том-то и дело, что не болела вообще никаких ощущений. Я попыталась ее остановить, но не успела. Мама уже выбежала в коридор звать врача. А я получила небольшую передышку и возможность вновь осмотреться. Палата вроде и обычная, но явно из разряда привилегированных. Одно кресло чего стоит. В обычных палатах только стульчик дают, а тут кресло, обитое мягким велюром. Рядом круглый столик, на котором лежала книга, стопка журналов и хрустальная ваза с живыми пестрыми цветами. В коридоре послышались быстрые шаги, и в палату бодро вошла мама, а за ней молодая женщина-врач в белом халате и дежурной улыбкой на губах. «Доброе утро, Кэролайн. Меня зовут доктор Марси, я ваш лечащий врач. Как вы себя чувствуете?» «Утро? Сейчас утро? Это что, я почти сутки провалялась в постели? Какой кошмар!» «Хорошо...» По слогам ответила я и попыталась сглотнуть. Не получилось. Сухость во рту стала совсем невыносимой. «Пить?» — тут же замолилась я. «Всего один глоток. Много нельзя», — отозвалась врач, поднося мне стакан с трубочкой. Я пару секунд подержала воду во рту, пытаясь размягчить горло, и только потом сглотнула. Сразу стало легче, даже голос вернулся, как и способность говорить. «Левая сторона. Я не чувствую ее». «Да, так и надо. Это часть вашего лечения. Мы специально закупорили ее, чтобы убрать боль», — отозвалась женщина, наклоняясь надо мной. Судя по всему, она снимала какую-то ткань с моей стороны и пристально изучала кожу, даже трогала. Вот только я ничего не чувствовала. «Зачем?» Мама сзади возмущенно засопела. Я ждала, что она вот-вот вспылит и что-то скажет. Но мама... Бросила быстрый взгляд на доктора и промолчала. «У вас сильный ожог, кэрлайн «Ожог?» — переспросила я. События прошлого дня не стерлись из памяти. Я отлично помнила Патрика, который пришел мне мстить за увольнение. Потом появление Стэна, точнее, факела, который был когда-то Стэном Бесфортом. Помнила, как бросилась вперед, пытаясь спасти бывшего друга, и сама попала под удар» но я не думала, что всё настолько серьёзно. «Да, магический ожог», — выпрямляясь, произнесла женщина, серьёзно взглянув на меня. «Вы знаете, что это значит, Кэролайн?» Я закрыла на секунду глаза, пытаясь совладать с голосом и эмоциями, которые так не кстати решили проявить себя, практически сжав горло огромным комом из непролитых слёз. Его очень сложно вылечить, а следы убрать практически невозможно. И этот шрам навсегда останется со мной. Хорошо, если можно будет спрятать под одеждой, а если нет, если изуродована шея, грудь, руки. Я же не помню, куда пришелся удар. Вы не переживайте. Удар хоть и был довольно сильным, но след остался небольшим. У нас работают самые лучшие маги, Мы сделаем всё, чтобы убрать ожог, но оккупирование необходимо, чтобы убрать все неприятные и болезненные ощущения. «Сколько это займет времени?» «Еще минимум неделю». «Понятно», — прошептала я, закрывая глаза. «Сейчас надо будет вновь повторить магическое влияние», — произнесла женщина, — доставая из кармана халата прозрачные перчатки с легким синим напылением на подушечках пальцев. Вы ничего не почувствуете, разве что небольшой холодок. Холод действительно был едва заметный и не неприятный. Я терпеливо ждала, когда процедура закончится, пытаясь хоть что-то почувствовать. Почему-то было страшно. Вдруг они что-то напутали, и левая сторона так и останется парализованной. «Все, закончили», — произнесла женщина, выпрямляясь и снимая перчатки, которые усиливали и концентрировали ее силу в определенных и нужных местах. Еще одна вариация использования кристаллов, ведь это напыление было именно из их пыли. «Я велю принести вам завтрак. Вам необходимо поесть. Эти дни мы питали вас растворами и капельницами, но нет ничего лучше пищи». «Эти дни?» — переспросила я, нахмурившись. Догадка молнии промелькнула в голове. «Сколько я была без сознания?» «Три дня!» — вмешалась мама. «Три?» — ахнула я. «Три дня?» «Не переживайте. Мы специально ввели вас в лечебный сон», — попыталась успокоить меня доктор Марси. «Ваше лечение идет по плану». «Только мне от этого было не легче». «Все». «Отдыхайте, набирайте сил. Следующее лечение через три часа. И самое главное, никаких волнений». Бросив предупреждающий взгляд в сторону мамы, произнесла она. Такивнула и еще сильнее поджала губы. «Мам», — произнесла я, как только ушла доктор. «Даже не спрашивай», — перебила она, присаживаясь в кресло. «Мама», — снова прошептала я, — и раскашлялась. «Кэрри, ты едва не погибла, а Патрик, он же в соседней палате лежит, и его раны посильнее твоих. А если бы та девушка не вмешалась, вы бы оба погибли». «Твой Патрик сам меня едва не убил, если бы не Стэн. И слышать о нем ничего не хочу!» резко перебила меня мама, демонстративно открыв книгу, и старательно делая вид что погрузилась в чтение «Мам!» — в третий раз прохрипела я пожалуйста кэрри захлопнув книжку рыкнула она вот посмотри мне в глаза и скажи ты знала знала что он такой какой устало спросила у нее никак не отреагировав на резкий тон и взгляд что он не способен контролировать свою силу. И с каких пор это является преступлением? Бесфорд тебя едва не убил. Он меня спас, парировала я. Патрик совсем чокнулся со своим увольнением. Кэролайн, прекрати его защищать. Бесфорд опасен. А где он? Где Стэн? Мама отвернулась, нервно поправляя узел волос. «Не знаю». «Ты что, его прогнала? Запретила приходить ко мне?» «Если бы». «Нет его, Кэрри. Ни разу не объявился за эти три дня. Не написал, не позвонил, не зашел. Он просто исчез. Палату вон оплатил с лечением, и все». «Это ничего не значит», — отозвалась я. «Скорее всего, Стэн сейчас тоже в клинике. Такой выброс требует долгого лечения». Мама лишь поджала губы и отвернулась, добавив. «Врач не велел тебя беспокоить. Я и не стану. Но мое мнение ты знаешь». «Стэн придет, мама. Обязательно придет». Но прошло еще три дня, а Абэсфорд так и не появился. Зато дала себе знать Патрик. Нет, он не зашел, позвонил. На большее ему смелости не хватило. «Ты знала о Бесфорте?» Без предисловий начал он. «Нет», — отозвалась я, с трудом сдерживаясь, чтобы не бросить трубку. «Хорошо. Я собираюсь подать на него в суд. Ты со мной?» «Мы засадим этого ублюдка в тюрьму, лишим способности и отобьем крупную сумму отступных». «Что?» — прохрипела я, отказываясь верить в услышанное. «Мои адвокаты уже готовят иски в суд». «Слушай, Даор!» — прошепела я, приподнимаясь. «Если ты только посмеешь это сделать, клянусь, я превращу твою жизнь в ад!» «Кэрри, ты чего?» «Я подам встречный иск о нападении» и защите интеллектуальной собственности. Я докажу, что ты стащил у меня мои идеи и выдал за свои. И сделаю это громко, Даор, так громко, что услышат все. Догадываешься, чем это тебе грозит? Никто и никогда не даст тебе больше работу». «Ты не посмеешь?» — выдохнул Патрик потрясенно. «Хочешь попробовать?» Зло оскалилась я. «Оставь стены и меня в покое. Никаких исков, иначе ты поплатишься за это. Я обещаю». «Ты дура!» — выкрикнул он, вешая трубку. Но я точно знала, что Патрик не посмеет осуществить свои угрозы. Значит, одной проблемы меньше. Мое состояние более-менее стабилизировалась, блокировку постепенно начали снимать, а чувствительность возвращалась. Вначале это было легкое покалывание и небольшие спазмы. На дожога много работала доктор Марси. Женщина использовала не только целительную магию, но и какие-то мази и присыпки, которые сильно пахли травами, от чего у меня часто кружилась голова и все время хотелось спать. Через неделю своего пребывания в больнице я смогла сама сидеть и вставать. Даже пыталась что-то делать левой рукой, хотя она и плохо слушалась. Днем, оставшись одна в палате, я разминала больную руку, массируя от запястья к локтю и обратно. Нажимала на точки, которые посоветовала мне доктор Марси, и не сразу почувствовала, что нахожусь в палате не одна. Сначала я решила, что это мама, но всего на пару секунд потом вдруг... Меня накрыло странной тревожностью и непонятным волнением. Замерев, я осторожно повернулась и подняла голову. В дверях стоял Стэн Бэсфорд и смотрел на меня. За эту неделю, что мы не виделись, он совершенно не изменился. Все такой же родной и, что уж врать-то, любимый. «Стэн!» — прохрипела я, чувствуя себя восторженной пятиклассницей, готовой прыгать и скакать от счастья. Как мне хотелось встать, броситься к нему, но нога еще сильно подворачивалась. Не уверена, что я смогла бы сделать и шага, чтобы не упасть. Ты пришел. Здравствуй, Кэрри. Разрешишь войти? На нем была все та же кожаная куртка, белая футболка и простые штаны. Волнистые светлые волосы лежали в беспорядке, а бирюзовые глаза смотрели как-то равнодушно и голос, куда делись все его шутки, подколы, улыбка и блеска в глазах. «Конечно, заходи. Я ждала тебя!» Раньше не получилось, извини. Стэн прошел вперед, но сесть не решился, так и продолжал стоять, убрав руки в карманы и не глядя на меня, словно ваза с цветами была намного важнее. «Как ты себя чувствуешь?» «Ты меня спрашиваешь?» — криво усмехнулся мужчина. «Это ведь я тебя едва не убил». «Это всего лишь небольшой ожог», — отмахнулась я. От неловкого движения и слабости в левой стороне я покачнулась и попыталась выпрямиться. Стэн внимательно на меня посмотрел, особенно сосредоточившись на левой руке, которая безвольно лежала на постели, и его лицо на короткое мгновение исказилось от боли и отчаяния. «Все хорошо, я в порядке. Доктор Марси говорит, что даже следа не останется. Я даже боли не чувствовала. Они все закупировали. Сейчас вот постепенно восстанавливается чувствительность». Стэн молчал. «Спасибо, что оплатил лечение и нашел такого хорошего врача», — продолжила я. «Мама сказала, что Патрику ты тоже оплатил лечение». Снова тишина. «Стэн, послушай». «Игре конец», — неожиданно резко произнес Бесфорд. Я была полностью с ним согласна. «Конец игре, хватит притворяться и делать вид, что ничего не изменилось. Не было больше притворства и обмана, были чувства, желания, страсти, любовь. И это совсем не игра. Это наша жизнь и наша любовь». Но, глядя в серьезное лицо Бесфорда, я с тоской понимала, что все совсем не так, как я себе она придумывала, поэтому и спросил едва слышно, что ты хочешь этим сказать? Наш договор расторгнут в одностороннем порядке. Госпожа Бланк собрала твои вещи, я перевез их в съемную квартиру. Аренда оплачена на пять лет вперед. Мне ничего не надо? Тихо отозвалась я, продолжая упрямо смотреть на него, пытаясь найти на этом Равнодушным и таком родном лице хоть какие-то эмоции, которые не дадут мне поверить словам. Также я перевел на твой счет компенсацию за причиненный вред. Твое лечение и реабилитация тоже будут оплачены полностью». Всё? — спросила у него, чувствуя, как от боли всё разрывается внутри. «Нет, не всё, отозвался мужчина и равнодушно продолжил. Наш разрыв произошел, как мы и договаривались. Бросила меня ты. Не захотела связывать свою жизнь с психом, который не способен держать свои силы под контролем. Ненормальный, который напал на Патрика и ранил тебя. Ты просто не хочешь, чтобы однажды я сорвался и убил себя и тебя. Это неправда. Это правда. Жестко оборвал меня Бесфорд. Свою часть сделки я выполнил. Ты стала другой, сильной, уверенной в себе смелой женщиной, которая сама будет вершить свою судьбу. Больше никто не посмеет причинить тебе боль. Ты ему просто не позволишь. Стэн, остановись, — не выдержал я. Ты сам-то понимаешь, что говоришь? Думаешь, я поверю в то, что это была лишь игра? Что тебе все равно? А как же все то, что было между нами? мне «Действительно, все равно, Кэрри», — отозвался он. «А ты, кажется, приняла желаемое за действительное. Забыла правила. Никакой влюбленности и фантазий. Я не тот мужчина, который тебе нужен». «Это ты так решил? Или, может, моя мама так на тебя повлияла, Стэн? Послушай, мне все равно, я хочу...» «Я не хочу», — перебил меня бесфорд «Мне надоела эта игра. Мне надоела ты». «Все кончено. Дальше мы пойдем каждой своей дорогой». «Я тебе не верю. Ты это специально? Думаешь, что злюсь, обижаюсь, но это не так. Послушай, мы... мы переживем это вместе. Я помогу тебе, слышишь? Я буду рядом!» Его лицо исказилось от боли. «Мне это не нужно, Кэрри. Ничего не нужно, понимаешь? Ни твоей любви, ни помощи». «Ни поддержки. Все кончено. Прощай». «Стэн!» Я вскочила, делая два шага вперед, пытаясь его остановить, но левая нога неудачно подвернулась, и я практически рухнула вниз. Вновь помог дар. Именно воздушная подушка удержал меня за десяток сантиметров от пола. Она, не Стэн. Он ушел, даже не оглянувшись. «Из палаты, из больницы, из моей жизни». Я медленно опустилась на пол, сжалась в комок, поджав к груди колени и дала волю слезам, наконец поверив, что все действительно кончилось. Я осталась совсем одна. Именно такой жалкой, ревущей, несчастной мама меня и нашла пять минут спустя. — Кэрри, Кэрри, что с тобой? — воскликнула она, падая на колени и пытаясь привести меня в чувство. Что он сделал? Ударил, да? «Он ушел, мама! Он ушел!» Разревелась я, утыкаясь носом ей в грудь. «Ох, милая, может, это и к лучшему? Я люблю его, мама!» Она обняла меня, качая, как ребенка в своих руках. «Кэрри, он же опасен!» «Мне все равно. Я его люблю». Слезы высохли довольно быстро. Стоило только осознать свое чувство и понять, что я готова бороться за любовь. Тем более, что это не просто слова. Я была уверена, что Стэн думает иначе, а своим разрывом лишь пытается оградить меня от своей болезни. Решил, что без него мне будет лучше. Но я-то думала иначе. В конце концов... Неконтролируемый дар — это еще не приговор. Есть способы блокировки, лечения, помощи, и я готова была сидеть рядом с ним и помогать. Я на всё готова ради него. Для начала решила дождаться выписки из больницы. Ровно через четыре дня ДАК с родителями доставили меня в квартиру. Они, конечно, настаивали на том, чтобы я пожила дома, но я отказалась. Усиленная забота мне сейчас была не нужна. «Послушайте, со мной все хорошо. Ожога больше нет, боли тоже. Чувствительность вернулась. Я отлично хожу, говорю и работаю двумя руками. Лишняя опека мне не нужна. Полторы недели — мало для выздоровления. Особенно после того, что произошло, — настаивала мама. Доктор Марси уверена, что мне нужна тишина и покой, — отозвалась я. «Я вас очень люблю, но мне хочется побыть немного одной». Обещаю, что буду звонить по три раза в день и докладывать, как себя чувствую. Кэрри, и на звонки буду отвечать сразу. Мам, — вмешался Дак, — Кэрри права. Ты своей опекой сведешь ее с ума. «Это кого я сводила?» — возмутилась она. «Что за глупости? Вот так вот о родной матери. Оказывается, я их с ума свожу». Как бы то ни было, мне удалось отстоять возможность пожить в своей квартире совершенно одной. Первые три дня я старательно сидела дома, зная, что мама так просто не отступит, и начнутся проверки. Неожиданные звонки и даже приходы гостей. «Прости», — со вздохом призналась Кони, постучав в дверь. «Меня заставили? Пустишь на пару часиков. Я пришла не просто так, а с подарками». В одной ее руке была бутылка вина, в другой — корзина с фруктами. «Заходи», — улыбнулась я, открывая пошире дверь. «Тебя я всегда рада видеть». Мы до самой ночи сидели у меня, пили вино, заедая фруктами и сыром, обсуждая мужчин и нашу сложную жизнь. «И что ты теперь будешь делать?» — осторожно спросила кузина, крутя в руке пузатый бокал, в котором плескалось красное вино. Мы удобно расположились на мягком диване в окружении множества подушек, поджав ноги под себя. Не знаю. Уверена, что с Бесфортом все. Пришлось напомнить себе, что Кони знает другую правду, отличную от моей. Нет, не уверена, отозвалась я. Слушай, я понимаю, что на тебя, скорее всего, тетя с дядей давят, но, знаешь, Стэн, ведь тебя... «Любит?» «Правда?» «Это всем было видно. Он так на тебя смотрел на праздники и потом на помолвке Такой взгляд нельзя подделать. Кроме того, Куни замолчала на мгновение, чтобы пригубить вина. Бессфорд всегда выделял тебя среди других. Когда дергал за косички, издевался и дразнил, горько заметила я. Он с таким упорством это делал, что тут либо ненависть, либо любовь. Другого не дано. Не знаю, Кони, все сложно. Сложно жить без любви. Уж поверь мне, я знаю. Мне 30. Есть работа, должность, своя квартира. Мужчина тоже есть. Не так, чтобы много, но есть. А того самого нет. Ты не подумай, я не жалуюсь. Меня все устраивает, но иногда... Находят. Понимаю. Да, потеря контроля опасна, никто не отрицает, но это не приговор. Не отказывайся от настоящей любви из-за этого. Я тоже так думаю, улыбнулась я, и мы чокнулись бокалами. Я вышла из дома на четвертый день. Просто больше не могла сидеть в четырех стенах и делать вид, что все хорошо. Хватит, надоело, все нехорошо, плохо. Очень плохо. Лежа в своей кровати на втором этаже, я долго ворочалась не в силах уснуть. С каждым днём тоска по стену становилась все сильнее. Я скучала, сходила с ума, любила и готова была на всё, чтобы вернуть его. Добраться до здания клуба не составило труда. Я знала, что он там, чувствовала каким-то седьмым чувством. Поправив платье, я шагнула вперед Собираясь перейти дорогу, но не успела. Стэн сам вышел из здания. Все такой же серьезной, красивый и родной. А с ним была Редли. Ну, была и была, подумаешь. Вот только воздушница, не таясь, висла на нем, что-то рассказывала, смеялась, то и дело касаясь, целуя и широко улыбаясь. А он не возражал, позволяя ей это делать. Словно почувствовав мой взгляд, Бессфорд обернулся. Наши взгляды встретились. Клянусь, несмотря на то расстояние, что разделяло нас, я увидела, как огнем вспыхнули его глаза. Вот только страха это во мне не вызвало. Я продолжала стоять и ждать, что же он сделает. Между нами словно натянулась невидимая нить. Все звуки, голоса, запахи, весь окружающий мир будто исчез. Были лишь мы двое. На какое-то мгновение я даже подумала, что сейчас он подойдет ко мне, обнимет, поцелует и расскажет, как сильно скучал, а я в ответ расскажу, как мне было плохо без него. Но Бессфорд мотнул головой, словно запрещая и мне, и себе такую вольность, обнял Редли и повел ее к своей машине, словно меня и нашего прошлого не было. Вот так и рушатся мечты. Выходит, Стэн Бессфорд нашёл мне замену